Глава 31. Путь до приюта Кроншнеппа занял меньше 15 минут. Войдя в каюту, она выключила телефон и сунула его в тумбочку у раковины, чтобы избежать искушения. Ей хотелось сосредоточиться на отчете о коллекции картин и забыть о расследовании и о том, что сказал Майкл. Работа спорилась. Астрид загружала фотографии, писала, как отреставрировать каждый предмет для выгодной продажи, требуемое время, материалы и затраты, а также то, насколько может увеличиться цена, как и просила Энди Мариот. Она оторвалась от ноутбука почти в четыре часа. Без малого половина картин была внесена в отчет. Девушка размяла шею и плечи. Затем съела на обед, очень поздний, бутерброды с сыром. Переоделась. Пришло время встретиться с Трантором и выяснить, что ему известно. В каосе к парусному спорту относились серьезно. Автомобиль, который за ней прислали, оказался большим шикарным рейндж-ровером с черными тонированными стеклами. Впрочем, пока он полз по набережной, заполненной людьми, мало кто уступал ему дорогу. На машины здесь особого внимания не обращали. Это был город-лодок. Сотни блестящих яхт стояли в бухте или вдоль пристани, которые широким изгибом тянулись до места, где море переходило в полноводную реку Медина. На другой стороне дороги, вдалеке от воды, тянулись ряды отелей, многоквартирных домов и яхт-клубов. Последние выделялись. Это были трех- и четырехэтажные таунхаусы с черными металлическими балконами, на которых сидели, глядя в бинокли на море, члены клубов. Впереди, пока машина замедляла ход, показался самый величественный из них. Выглядело так, будто на мысе наспех возвели французский замок. Те же круглые башни с коническими крышами и плющ, бьющийся по кирпичной кладке. От бульвара здание отделяла высокая каменная стена, огибающая мыс. Перед клубом стояла мачта, на которой развивались корабельные вымпелы, а навес в бело-голубую полоску затенял большую террасу. Астрид собралась посмотреть в интернете название яхт-клуба, но вспомнила, что согласилась не брать с собой телефон. Водитель не и пяти слов с тех пор, как встретил ее у кассы парома. Кивок и мадам, когда открывал для Астрид дверцу с пассажирской стороны. Односложные ответы на пару вопросов. Вскоре девушка оставила попытки и стала не без удовольствия смотреть в окно на проносящийся мимо сельский пейзаж. Остановившись у тротуара, водитель вышел и открыл дверцу машины. Астрид спросила его о замке. Это британское общество яхтсменов, ответил он, удивившись ее неведению. Он проводил ее до пристани, где другой мужчина в черной рубашке пола с надписью «Мистраль» на воротнике встретил ее и повел к катеру. Водитель показался болтуном на фоне нового провожатого, тот лишь молча стоял за штурвалом, глядя через плечо астрид. В пятистах ярдах от берега катер замедлил ход, впереди покачивалась на волнах яхта Трантера, все ее 60 футов от кормы до носа полностью белоснежная, если не считать с темно-синей полосы вдоль корпуса и трех прямоугольных тонированных иллюминаторов под ней. Перед каютой, укрытой стеклянным куполом, высилась серая мачта. Катер поднимал волны и яхта, стоящая на якоре, слегка кивала, словно проснулась, почувствовала запах соли и теперь рвалась в путь. Катер обогнул ее кормой и остановился. Платформа была опущена чуть выше ватерлинии, чтобы открыть отсек для хранения. Внутри лежала надувная лодка, а сбоку виднелась стальная лестница на палубу. Сопровождающий встал у платформы, Астрид перешла на яхту и поднялась по лестнице. Катер развернулся и с ревом помчался обратно в гавань. Трантер ждал девушку наверху у лестницы. На нем была черная водонепроницаемая куртка и такие же брюки. «Добро пожаловать на борт!» — Астрид оглядела лодку. «Хорошо, ты выиграл, это невероятно!» На самом деле она не хотела этого говорить, чтобы не показать ему своего восторга. И все же она пришла в восторг, но не от Трантера, а от яхты. Та была великолепна. Палубы обшиты панелями из тика. Лазерная резка и безупречность. Деревянная обшивка словно струилась вдоль обоих бортов и плавно вливалась в колодец кабины, а затем в рубку. Вход в каюту ярко светился. Так в пиратских фильмах блестит сундук, полный золотых монет. «На этой яхте ты будешь участвовать в гонке «Фастнет».» «Нет-нет, в гонке будет участвовать Мистраль-2, настоящая океанская гоночная лодка». «И где же она?» «Сейчас она в Сухом доке в Исткаусе. Мы проводим испытания нового руля. А это...» Он направился к каюте, астрид последовала за ним. «Это одна из лучших в мире парусных яхт. Халберк шестьдесят 64 Он похлопал по стальному поручню. «Создана для полного комфорта, но отлично ходит в любую погоду. Да, невероятная лодка». Он спустился в кокпит глубиной около трех футов. «Ты готова?» «Как и всегда», — сказала она, спускаясь вслед за ним. В центре находился огромный штурвал с шестью рукоятями. Его колесо обтягивала бежевая замша. Перед ним располагалась панель управления в форме буквы «Т». Над ней висел плоский монитор. Слева были радиоприемники и панели навигации. Справа серебристый рычаг двигателей, ряд красных и зеленых кнопок размером с мандарин. Трантер нажал одну из кнопок, и платформа позади медленно поднялась, закрывая отсек с лодкой. «Бокал вина?» «Э, «Пожалуй, нет». «Уверенно». «Ну ладно, белая, если есть». «Яхта оборудована винным погребом, так что есть». «Как я сразу не догадалась!» — со смехом сказал Астрид. «В таком случае мне бокал белого бургундского». «Думаю, тебе понравится пюленье Монроше». «Да, наверняка». Настала его очередь смеяться. «Ты думала, я не знаю, что такое белое бургундское. Угадал?» «Может быть». «Сегодня ожидаются еще проверки, Астрид?» «Посмотрим». Флиртовать ей не нравилось, но лучше пусть он считает ее кокеткой, чем шпионкой. Трантер повернулся к двери каюты и свистнул. Почти мгновенно появился широкоплечий парень. Трантер поднял два пальца. «Два бокала белого бургундского. Спасибо, Криста. «Я думала...» Астрид надеялась, что удивление не слишком проступает в ее голосе. Было в этом парне что-то пугающее. «Я думала, мы здесь вдвоем...» «О, да, извини. Для лодки такого размера нужна команда из трех человек. Ничего?» «Конечно, ничего страшного. Мы с Криста прошли через огонь и воду. Это удивительная история». Она почему-то сомневалась... С удовольствием послушаю. Пусть он себе болтает, разомлеет, прежде чем она перейдет к выполнению плана. Трантер задумчиво посмотрел на дверь каюты. Он пришел на мой семинар, отдал за него свои последние деньги. Он поверил в меня, и я взял его под крыло. В этом весь я. Повезло тебе. Трантер протянул руку между рукоятями штурвала и нажал кнопку. Со стороны носа яхты послышался металлический грохот. Поднялся якорь. Трантер продолжил рассказ. «Его бизнес обанкротился, когда лопнул очередной экономический пузырь, а я предложил ему работу в одной из моих технологических компаний, и вскоре Кристо стал одним из ближайших моих соратников». «Счастливчик». «Точно. Впрочем, он заслужил. Имеет два инженерных образования и весьма изобретателен». Лодка сместилась на добрых двадцать ярдов в сторону, хотя ветер был слабым. Астрид взглянула за борт и увидела плывущий к ним комок водорослей, который, извиваясь и крутясь, скользнул под корпус. «В заливе очевидно сильный прилив», — сказала она. «Так и есть. Нам пора отправляться». Трантер включил зажигание и потянул на себя серебристый дроссель двигателя. Яхта двинулась вперед, издавая мирный гол, похожий на песню «Кита в глубоководье». «Ты не будешь включать компьютерную навигацию?» — спросила Астрид. «Не сегодня». Он повернул руль. «Мы совершим настоящее плавание, выйдем в открытое море, поймаем волну, почувствуем ветер. Ну, там полно рифов и затонувших кораблей. Да ладно тебе, успокойся, Астрид. Слишком много стало технологий, теперь у всех приложения для навигации в телефонах. А как же старое доброе плавание под парусом, ты согласна, Астрид?» — Да, согласна. Я не так давно хожу под парусом, но очень люблю смотреть погоду и сверяться с картами. — Вот об этом я и говорю. Он щелкнул пальцами. — Слушай, а ты взяла телефон? — Нет, оставила дома. — Фантастика, цифровой детокс, ни с чем не сравнимое ощущение, да? — Да, наверное. — Без всяких, наверное. — Здесь? Он снял руку с руля и указал на горизонт. — Ты свободна. Ты ни для кого недоступна. Несколько минут спустя Криста принес два бокала вина и, не говоря ни слова, вручил их Трантору и Астрид. Они чокнулись. Трантор поставил бокал на край рулевой панели. Астрид свой продолжала держать в руке. Лодка плыла дальше, и уже показались зубчатые стены замка Хёрст на другой стороне пролива. Астрид нехотя признала, что прогулка выдалась замечательной. Холодная бургундская, мягкая погода, на мостике яхты, стоившей столько же, сколько лондонская квартира девушки. И легко понять, почему многие о такой жизни мечтали. Изнурительно работали или обманывали, чтобы ее заполучить. Однако Астрид нельзя расслабляться. Другого шанса узнать, что известно Трантеру об участке у Сай может не представиться. — Хорошо, что у тебя много свободного времени, — сказала она. — Я имею в виду, что ты управляешь огромной компанией, она не требует постоянного контроля. «Нет, мне повезло, Астрид. Вокруг меня много людей, которым я могу доверять. Это еще один мой бизнес-секрет. Знаю. Собери вокруг себя хороших людей и отправляйся в путь с ними вместе». Одна из немногих фраз, которые Астрид запомнила, листая его книгу. «Ничего себе!» Он повернулся к ней. «Ты читала книгу?» Не смогла удержаться. Он слегка повернул штурвал и взглянул на верхушку мачты, где ветер трепал маленький флажок рад слышать что тебе понравилось часть о том как ты строишь бизнес империю масштабы впечатляют сми программное обеспечение хедж-фонды и никакого строительства что меня удивило она внимательно смотрела на него Трантер не отреагировал почему сказал он спокойно мистраль могла бы наделать шума на рынке недвижимости астрид подбиралась ближе подталкивала его в нужную сторону в остальном твоя компания соответствует всем тенденциям в бизнесе подожди-ка Он перестал наблюдать за флажком. «Ветер достаточно сильный, чтобы поднять паруса. Юго-западный. Мы можем пойти левым галсом мимо Нидлс. Отличная мысль. Трантор отпустил дроссельную заслонку и двигатель заглох. Нажал зеленую кнопку. Из-под мачты послышалось жужжание, и из выреза перед мачтой и гиком поднялся небольшой треугольник серого мелкосетчатого паруса. Треугольник расширялся, разрезая небо, пока туго натянутый не выгнулся под напором ветра. Яхта на несколько градусов накренилась. Трантер повернул штурвал на четверть оборота, и лодка устремилась вперед, рассекая носом волны. «Впечатляет!» — Астрид смотрела на паруса. «Все автоматизировано», — сказал он. «Самая передовая модель». Других яхт поблизости видно не было. «Ветер слишком слабый», — подумал Астрид, — «если только парусу яхты не размером с теннисный корт». На юге оранжевый шрам скалы под заливом Алум переходил в белый мыс, медленно сужавшийся к Ниделс. Низко над красно-белым маяком висели серые облака. «Итак, Мистраль и строительство. Почему ты спрашиваешь?» Ну, до меня дошли слухи, вот и все», — небрежно бросила она. «Какие слухи?» «О том, что Мистраль покупает землю на острове». «Где ты это услышала?» «Да везде остров маленький». Астрид допила вино и поставила свой бокал рядом со вторым. Трантер до сих пор не сделал ни глотка. Он расправил плечи и вздохнул. «Хорошо, Астрид, я буду честен. Ведь это, как ты знаешь, мое кредо — честность». Он пристально смотрел на нее. «Что именно ты хочешь знать?» эм, «Что, прости?» Астрид отвлеклась. Криста вышел из каюты и направился к корме корабля. В руке он нес оранжевый спасательный жилет, я не против все тебе рассказать устало произнес трантер я действительно планирую строительство на мысе у сай о правда небрежно бросил Астрид, скрывая волнение что хочешь построить яхт клуб он сделал паузу а вообще нечто большее будет круто ультрасовременное оборудование самый роскошный клуб на острове Астрид видела, как Криста шарит в кармане спасательного жилета. Внутри него мигнул зеленый огонек. «Звучит здорово. Бросишь вызов яхт клубам Кауса». Астрид рассеянно смотрела на воду, будто ей не очень интересно, что, разумеется, было совсем не так. Трантер признавался в садейном. «Точно. Я бы никогда не вступил в эти напыщенные клубы». «А Селеста Уэйт?» «А что с ней?» «Она унаследовала поместье, Ты и с ней сотрудничаешь?» «Вроде того», — сказал он ровным тоном, — «она думает, что в здании будет какой-нибудь центр экологического просвещения, но с этой проблемой мы разберемся, когда придет время». «С проблемой?» «Планы иногда меняются, верно? Например, если с Селестой не удалось связаться». Он пристально посмотрел на Астрид, вглядывался в ее лицо, искал то, что ее выдаст. Он махнул рукой Криста, который стоял у релинга, держа спасательный жилет над водой. Кивнул. Криста бросил жилет в море. Тот покачивался на волнах, уплывая от лодки в сторону Великобритании. не маленький зеленый огонек окрашивал воду вокруг жилета. — Зачем он выбросил жилет? — спросил Астрид. — Потому что жилет твой. — Я не понимаю, — пробормотала она. — Хорошо, позволь объяснить, — сказал Трантер, взмахнув руками, будто готовясь произнести речь. В спасательном жилете есть индивидуальный радиомаяк. Сейчас он включен, поэтому спасательные службы получат сигнал об утопающем. — Сигнал человек за бортом? — Да. Трантор сделал паузу. Точнее, женщина за бортом. Астрид поднялась по ступеням и подошла к краю палубы. Оранжевый жилет теперь превратился в точку. Огонек подмигивал, мелькая между волнами. — Габрил, я никому не скажу. — Секундочку. Он повернул штурвал, и лодка встала против ветра. «Давай проложим новый курс. Включу автоматический режим». Он нажал очередную кнопку и убрал руки со штурвала. Астрид чувствовала, как внутри нарастает паника, сжигающая алкоголь. «Обещаю, Габриэль, взмолилась она, — «никто ничего не узнает». «Слишком поздно, Астрид. Извини, через пять минут ты свалишься за борт, но вот беда». Он приложил палец к подбородку. Спасатели будут искать тебя в другой стороне. Он выглянул за борт. Яхта подпрыгивала на высоких волнах. Здесь течение меняется. Оно ведет прямо в море. Я эти воды знаю лучше всех. Она тоже знала их по картам, и он был прав. Тебя унесет в сторону Атлантики, и больше мы никогда тебя не увидим. Он вытянул руки вперед, словно принимая на семинаре аплодисменты от благодарных слушателей. «Подожди, Габриэль. «Да?» — он указал на нее, как будто выбирая среди публики. «Говори!» «Ты ради этого участка пойдешь на убийство?» «Да?» — произнес он, словно любой другой ответ казался ему абсурдным. «Поскольку я всегда получаю, что хочу». Он отвернулся от нее, посмотрел на часы, затем махнул рукой Криста, который терпеливо сидел в углу кормы. «Кристо?» — Гэбрил показал ему пять пальцев. «Пять минут!» — Кристо кивнул и тоже взглянул на часы. «Ладно, у меня дела». Трантер встал за штурвал. «Ответь еще на пару вопросов, пожалуйста». Он замер, улыбнулся. «Как будто семинар уже закончился, но ведь он же Габриэль Трантер, а публика требует внимания». «Хорошо, только недолго. Потом нужно плыть дальше». «Ладно». Астрид подошла ближе, опустив глаза, чтобы взглянуть вниз. В обшивке под приборной панелью была крышка. Отделение для вещей. Возможно, там найдется то, чем она сможет защищаться. «Начнем с Виктора Лича. Почему ты его убил?» «Лич?» — недоуменно переспросил Трантер. Местный активист утонул под пирсом. «Ах, да!» — он провел ладонью по волосам. «Местный святоша. Как мне сказали, он что-то вынюхивал в строительном департаменте, собирался начать кампанию против строительства нового клуба». «Ты сам его убил?» «Конечно, нет!» — Трантер засмеялся. Как я уже говорил, окружив себя людьми, на которых можно положиться. — Кристо? — Да, Кристо, он следил за ним. Видел, как тот шныряет по садам не лично нашел пробную траншею, которую мы выкопали. Еще один быстрый взгляд вниз. На дверце серебряная ручка, без замка. Надо лишь повернуть и потянуть. Должно получиться, хоть бы получилось. — Мы хотели просто его предупредить, — продолжил Трантор. Однако он заявил, что народ молчать не заставишь, в общем, нёс какую-то возвышенную чушь. Кристос сцепился с ним на пристани в саду, и он упал. Видимо, прилив унёс его под городской пирс. Сайлос — садовник. кристо посмотрел на часы. «Три минуты», — пробормотал он. «Три минуты на то, чтобы обдумать план, одновременно беседуя с Трантером. Ты от него избавился?» «Нам пришлось», — сказал Габрил. «Он вернулся, чтобы забрать какие-то инструменты, и заметил Криста, идущего к пристани, последовал за ним и увидел, как Криста и Лич боролись на пристани. Когда обнаружили бы тело, он бы обратился в полицию, вот мы и приняли меры». Габриэль подробно описал произошедшее, как они с Криста отправились к поместью Эббетсфорд и ждали, пока садовник закончит работу. Они сидели в машине и видели, что надвигается гроза. Они отслеживали изменения погоды по приложению в телефоне. Астрид взглянула на небо. Рядом с портом в пятистах ярдах стояла гряда облаков. Ветер стихал. Трантер с видимым удовольствием продолжал рассказ. Кристо, по его словам, ушел в сарай, чтобы разобраться с Сайлосом. Спрятался за стеллажами и ждал, планируя задушить садовника, подобранным там же кабелем. Однако из-за грозы Сайлос забежал лишь для того, чтобы переобуться. Пока он шел на парковку, начался сильный дождь. Тогда он и укрылся в теплице. Астрид всячески изображала заинтересованность, а сама изучала приборную панель с кнопками. Пыталась вспомнить порядок, в котором Гэбрил их нажимал. Оставалась одна минута, не более. История Трантера близилась к развязке. Он сказал, что Крист увидел вспышку молнии позади дома. Именно тогда ему пришла в голову идея обставить смерть как несчастный случай. С помощью плоскогубцев он снял с конца найденного недавно кабеля оболочку, обнажив провод. Затем присоединил его к основанию громотвода. Проложив кабель вдоль живой изгороди, прикрепил к металлическому каркасу теплицы. «Молния ударила и прямо в яблочко», — Трантер хлопнул в ладоши. «Бац! У садовника не было шансов». «Кристо у нас работник месяца, да?» «Я же говорил, умный парень и чрезвычайно изобретательный». Кристо поднялся на ноги. Он размял шею, как боксер перед боем. «Подождите, пожалуйста, еще один вопрос», — взмолилась Астрид. Трантер махнул рукой Криста и тот застыл на месте. «Только быстрее. Как насчет меня? Все это тоже спланировано заранее». Он кивнул. «Но как ты выяснил, что я узнала о строительстве?» «У меня есть человек в департаменте, Бэкет. «Не знаю, никогда не спрашивал его имя». Он нетерпеливо поерзал. «Послушай, Астрид, ты только не обижайся, но ты же знаешь...» «Да-да, ты всегда получаешь то, что хочешь». Он самодовольно улыбнулся. «Верно». Трантер взял два бокала. Один так и остался полным. Обошел штурвал и спустился по ступенькам. Войдя в каюту, он нажал кнопку на стене, и за ним закрылась дверь из деревянных планок. Астрид втянула носом воздух. Он был соленым и наэлектризованным. Это придало ей сил. Именно в этот момент она приняла решение. Решила выжить. Она составила план и собиралась его воплотить. Ничего сложного. Крышка-ящичка. Надавить. Повернуть ручку до щелчка. Открыть. Бросив взгляд через плечо, она увидела приближающегося Криста. Он был уже на полпути к ней. В ящике лежал запасной синий кранец, моток белой веревки и желтая сигнальная ракета размером с рулон фольги. Она вынула ее и отложила в сторону. Обыскала дно шкафчика. Нашлись кое-какие инструменты. Плоскогубцы, кисть и, наконец, что-то полезное, большой гаечный ключ. Идеально. Схватив его, Астрид поспешила к закрытой двери в каюту, вставила гаечный ключ между планками и надавила со всей силы. Криста остановился, наблюдая. «Не усложняй мне задачу еще больше», — произнес он. Он впервые заговорил в ее присутствии. Астрид удивилась, голос мягкий, приятного тембра и тон почти извиняющийся. «Ты не обязан этого делать, Криста. «Я выполняю приказы Габриэла», — равнодушно сказал тот, спускаясь к ней. Тогда тебе нужно меня поймать, дружок. Она вылезла на правый борт и отступила к краю палубы. Вокруг купола каюты располагались длинные световые люки. Астрид видела Трантера внизу. Сидя на кремовом диване, он смотрел в экран стоящего на столе ноутбука. Поднял голову и раздраженно взглянул на нее. Вот она, эмоция, раздражение из-за того, что Астрид еще жива. Она медленно продвигалась спиной вперед в сторону носа. Кристо следовал за ней, держась на расстоянии десяти футов. Он оставался предельно спокоен, ведь, как они оба знали, бежать было некуда. Вокруг много миль холодного моря, ждущего свою жертву. Никто не услышит ее крик. С тем же успехом можно плавать в космосе. Шаг второй — заманить противника в нужное место. Назад, назад, по чуть-чуть. Если она оступится, все будет кончено. Она пятилась, пока не оказалась на уровне мачты. Астрид схватилась за нее правой рукой и быстро скользнула на другой борт яхты. Сейчас Криста не мог ее видеть за парусом. Она, что было сил, помчалась обратно к штурвалу. Криста, обогнув наконец матч мачту и увидев Астрид, на секунду остолбенел. Поняв, что его обманули, он стиснул кулаки. Вот куда она хотела его заманить. В яму злости. Тогда он совершит ошибку. Она встала на краю кокпита, посмотрела Криста в глаза и хлопнула по крыше каюты. — Давай, Криста, ты можешь больше! Она снова хлопнула по крыше. — Еще. Затем пошла вперед, шаг за шагом к краю каюты. Она взглянула на парус. Ветер был слабый, но устойчивый. В самый раз. Ты готов, Криста? Пробормотала она себе под нос. Она уперлась обеими руками в крышу каюты и прыгнула. Влево, вправо. Быстрые движения сделали свое дело. Криста, как кошка, которую дернули за хвост, вскочил на крышу и направился к Астрид. Астрид проворно спустилась в кокпит и нажала кнопку автоматической навигации. Внутри мачты что-то задребезжало и штурвал сдвинулся в ее руках. Яхта снова ожила. Криста замер. На его лице читалась растерянность. Астрид повернула штурвал против часовой стрелки. Яхта накренилась на левый борт. Парус затрепетал, напрягся, как мышцы лошади, готовящиеся прыгнуть через высокий забор, и металлический гик рассек воздух. Криста не успел среагировать. Он едва смог понять, что происходит, когда гик ударил его по голове. Удар пришелся над виском, раздался глухой стук, и голова Криста качнулась в сторону. Сделав почти полный оборот, мужчина упал на спину. Теперь он лежал, растянувшись на краю палубы. Рука на релинге, практически без сознания. Дверь каюты грохотала и скрипела, но подъемник не срабатывал. Гаечный ключ держал ее на месте. Девушка слышала, как Трантер что-то кричит и стучит по деревянным планкам. Астрид подняла голову. Кристо теперь сидел, потирая висок. Он опустил руку, и его ладонь оказалась темно-красной. Он с недоумением уставился на нее. Примерно в трех дюймах над его ухом виднелся ярко-розовый треугольник. От него ручеек крови стекал вниз по шее на воротник рубашки. Астрид подхватила желтую сигнальную ракету у своих ног и выбралась из кокпита. По пути она нажала кнопку управления платформой. Гидравлика зашипела, и платформа медленно опустилась до уровня воды. Кристо все еще сидел, прижав ладонь к голове. Позади него гряда облаков затянула небо, словно серый занавес. Она была всего в сотни ярдов и приближалась. Астрид спрыгнула с нижних ступенек лестницы на платформу, нырнула в пространство корпуса и бросила ракету в надувную шлюпку. Пришло время для третьего шага убраться подальше. Вернуться к большому течению, которое приведет ее к цивилизации. Использовать сигнальную ракету, чтобы позвать на помощь. На носу надувной лодки была серая пластиковая ручка. Ухватившись за нее, Астрид вытащила лодку на платформу, затем столкнула в воду, которая теперь стала стеклянно спокойной. Опершись одной рукой на платформу, девушка прыгнула в шлюпку. Грозовой фронт уже поглотил яхту. Серый туман клубился и сгущался вокруг нее, так что даже название «мистраль» на корме было не разглядеть. Какая все-таки чудесная яхта! Трантору будет, чем хвастать перед своими сокамерниками. Вот кто вскоре будет его окружать. Астрид села на деревянную скамью в центре лодки и нашла лежащие рядом весла. Они легко врезались в уключины. Повернувшись спиной к носу, она погрузила весла в воду, и надувная лодка медленно отплыла от платформы. Несколько ударов веслами, и она свободна. «Еще несколько сотен, и она окажется в потоке, который унесет ее в безопасное место». Вдруг лодка остановилась, будто натолкнувшись на стену. Астрид пришлось схватиться за скамью, чтобы не упасть от резкого толчка. Она снова взялась за весла. Сделав пару взмахов, она поняла, в чем проблема. К надувной лодке был привязан трос. Видимо, другой его конец крепился к платформе. Астрид попыталась развязать узел. «Увы, сколько бы она ни дергала, тот не поддавался». «Ну же!» — прошипела она. Слишком туго. Вдруг трос медленно натянулся. Кто-то тащил ее лодку обратно к яхте. Очевидно, Криста пришел в себя. Астрид отчаянно теребила узел. Он не поддавался. Теперь еще и приходилось одной рукой подтягивать трос, чтобы ослабить. Она почувствовала, как он дрогнул в ее ладони. Криста тащил ее на яхту. Астрид прыгнула на нос надувной лодки и схватила сигнальную ракету. Сжав ее обеими руками, она попыталась прочесть инструкцию. Мелкие буквы расплывались перед глазами. Сбоку была нарисована красная стрелка, указывающая на белую пластиковую крышку на конце. «Наверное, оттуда пойдет дым?» «Наверное». На другом конце ракеты она увидела короткий красный шнур. Еще один рывок троса, еще на ярд ближе. Она уже слышала тихий голос в тумане, издевательский. «Астрид, будь хорошей девочкой!» Он почти пропел эти слова. «Давай, Криста, отозвалась она. «Ты можешь больше!» Трос дернулся, взметнув в воздух брызги. Лодка рванулась к яхте. Астрид швырнула назад. Она ощутила резкую боль в затылке. Ударилась о деревянное сиденье шлюпки и упала за борт. Тело сковал холод. «Плыви!» Ни ноги, ни руки не слушались. «Плыви!» «Пожалуйста!» «Плыви!» Намокшая одежда тянула вниз. Сделать вдох напоследок. Набрать как можно больше воздуха. А затем вода сомкнулась над головой Астрид. Она смотрела вверх. Тусклый свет пробивался сквозь туман. Чуть правее виднелся киль. Сколько времени ей осталось? Тридцать секунд. В ее возрасте, с ее физической формой. Так сказала Джейн. Потом воздух в легких закончится. Их заполнит морская вода. Двадцать пять. Так все и закончится здесь? Вроде бы сейчас жизнь должна промелькнуть перед глазами. Все значимые моменты, плотно смонтированные в один видеоролик на ускоренной перемотке. Но вместо этого лишь тоска, обжигающая, как холодная вода. 20. За всю жизнь по-настоящему Астрид любила только одного человека, и он любил ее. Ни муж, ни любовник и ни друг. Это был ее отец и никто другой. И сейчас она представляла именно его. Одна-единственная картинка. Вот что, оказывается, видишь в такой момент. Ее рука в его руке. Первый день в начальной школе. Позже на полпути к двери класса Астрид вдруг развернулась и побежала обратно. Отец обнял ее, поцеловал в лоб, успокоил. Все будет хорошо, папа всегда рядом. А теперь она больше его не увидит. Десять. Боль сжала тисками грудную клетку. Сердце бешено колотилось, днище закрыло свет. «Плыви, скорее!» Астрид дернула ногами. Рывок вверх, грибок обеими руками. Синхронно, наконец-то. Она пробиралась сквозь толщу воды наверх. Казалось, голова вот-вот взорвется. Один, последний, грибок. Вынурнуть на поверхность, шумно втянуть воздух, открыв рот, словно для крика. Жадно вдохнуть, еще и еще, пока легкий не перестанет саднить. Держа голову над водой, Астрид медленно развернулась. Над морем по-прежнему висел туман, видимость не больше десяти футов. Теперь шлюпка оказалась слева. Астрид размеренными, мощными рывками двинулась в ту сторону. Где-то в мгле, меньше, чем в миле, находился остров Уайт. Только это слишком далеко, не доплыть. Надо попасть обратно на яхту и разобраться с той парочкой. Вернуться в шлюпку не составило труда. Как только рука схватилась за борт, желание выжить придало сил. Адреналин же не давал замерзнуть. Сигнальная ракета так и лежала на дне, астрид снова ее подняла. Трос, привязанный к корме, безвольно повис. Кристо, вероятно, услышал, как она упала в воду и не стал вытягивать лодку на платформу. Она позвала его сквозь туман. «Привет, Криста, Я все еще здесь!» Все равно, что ждать, пока акула клюнет на наживку. Через несколько секунд трос дернулся, потом натянулся струной. Криста тянул лодку в сторону яхты. На этот раз более плавно. Освоился. Астрид опустилась на колени перед скамьей, сняла белый колпачок с конца ракеты и подняла ее перед собой. Одна рука на шнуре. Полная готовность. Один заряд. Один шанс. «Все кончено, Астрид!» Его голос всего в нескольких футах. Корма лодки уперлась в край платформы. Неясная фигура двинулась вперед, и туман спал с ее плеч, словно плащ. Криста усмехался. В руках он держал крюк, удерживавший шлюпку. Отбросив его в сторону, Криста вцепился в борт и рывком втянул ее на платформу. Девушка упала на спину. Подняла сигнальную ракету вытянутой руке и дернула за шнур. Из ракеты раздался треск, а потом... Из ракеты с резким свистом вырвался оранжевый огненный шар. Он летел по прямой, как лазерный луч. Яркий, оранжевый, с золотом, нацелившийся в грудь Криста. Тот застонал и отшатнулся назад внутрь яхты, стряхивая искры со своей рубашки. Они падали на платформу и танцевали у его ног. Спрыгнув со шлюпки, Астрид промчалась мимо него к лестнице. Она бросила в Криста ракету, из нее валил оранжевый дым. Он смешивался с туманом, образуя клубящееся оранжевое облако. Она взлетела на палубу прежде, чем Кристо успел найти первую ступеньку лестницы. Прямо к панели управления. Астрид нажала кнопку, и платформа поднялась над водой. Кристо оказался заперт, как мошка внутри венериной мухоловки. Она слышала, как он кашляет внизу и яростно топает ногами. Трантер все еще колотил в дверь каюты, но открыть ее не мог. «И на что эти альфа-самцы рассчитывают? К чему столько шума, если вы уже проиграли?» Астрид дождалась, пока не оба успокоятся и признают свое поражение. Затем сверилась с электронной картой, завела двигатель и развернула яхту, направив ее обратно к острову.